Срок, который мы сами себе выделили для отдыха, подошёл к концу. Рик предложил первым делом слетать на место нашей бывшей стоянки и установить там одну из оставшихся в резерве ловушек. "Далеко", возразил Крэк. "Да и какой смысл пытаться поймать горил на прежнем месте? Вдруг они, увидев, что мы улетели оттуда, расслабились и потеряли бдительность", ответил Малыш. Предложение было вполне идиотским. Ничто из того, что мы успели узнать о гориллах Фостера, не подтверждало, что они могут потерять бдительность или расслабляются хоть на секунду. Но я поддержал малыша. План настолько глуп, что может сработать. Давайте попробуем. У нас полно свободного времени. Надо проверить все возможности. Крик и Рик загрузили в багажник скутера ловушку и отправились к озеру. Хоть был не близкий. Установка ловушки тоже отняла время, хотя поставили её на земле. Крэйк на отрез отказался прыгать по деревьям, чтобы проверить идею Рика. Связь оставалась приемлемой. Ребята сопровождали четыре зонда, которые один за другим отставали, зависая в воздухе на каждом большом отрезке пути скутера. Мыскет, сидя в лагере, слышали каждое их слово, хотя и ничего не видели. Видеопередача терялась. Крэк и Рик долго переругивались, потом установили ловушку прямо посреди пляжа, на котором раньше находился наш старый лагерь. "Пустая затея", сказала Кэт. "Пусть малыш развлечётся", ответил я. Вреда от этого никакого. Но проверять пусть летает сам в такую даль. Всё равно кому-то придётся его сопровождать. Наконец, Крейг и Дик доложили, что всё готово. Они были на полпути назад, когда ловушка сработала. Я же говорил тебе, болбес несчастный, что мы замучаемся с этой ловушкой, завопил в эфире голос Крейга. Сейчас в неё полезут бесконечные свини, мартышки, дикобразы, а мы должны будем летать туда и вытряхивать их. Мало нам дел, так ты ещё добавил. После долгих уговоров Рику удалось убедить Крейга развернуться куда-то обратно. "Ну ладно, но только в этот раз", согласился Крейг. "Вот увидишь, после того, как мы выпустим сейчас ту тварь, что туда вляпалась, ловушка снова сработает. Не успеем мы улететь от озера на километр, но второй раз я возвращаться не буду. Я устал и хочу есть. Давно время обеда". Скутер уже был у цели, когда Крэг сказал: "Не понял". А затем мы услышали какое-то придавленное шипение, как будто он выпустил из груди воздух сквозь зубы. Потом заорал Рик. "Господи, он что, опять свалился со скутера?" спросила Кэт. "Надеюсь, это произошло на дозе, а не над лесом", вздохнул я. В эфире раздались нечленораздельные выкрики. И мы по-настоящему забеспокоились. Рик вопил без перерыва. Крэг пытался что-то вставить и ругал Рика. "Что там, Крик?" позвал я. Больше всего меня нервировало то, что я ничего не вижу. "Малыш, что происходит? Отвечайте, чёрт бы вас". "Мы его поймали, Пит, мы его поймали!" орал Рик сквозь бешевший в эфире шум. "Мы достали эту гадину, клянусь богом!" Катя, девочка, мы взяли его. Ах ты мой миленький. Пит, неуверенно сказал Крейк. Ты слышишь меня? Конечно, слышу, что происходит. На вас напали? Пит, мы, кажется, поймали одного из них. Что значит, кажется? Одного из них, кого? Ты старый ворчун. Это снова был Рик. Весь вместе: жалки научный червяк. Я говорил тебе, смотри, какой самец. Это же главный начальник караула. Пит, Кэтти, мы поймали горилу. Вы слышите, горилу? Заводите рейнджеры, бегом сюда. Поймали? переспросил я, стараясь унять нервную дрожь. Ты уверен, малыш? Да, Пит, это правда, спокойно сказал Крейк. Невероятно, но факт. Мы таки одну поймали. Я не стал слушать дальше. Оставив в лагере шумно протестовавшую Кэт, я с разбега упал в пилотское кресло рейнджера и приказал Биусу выжить из машины всё, что можно. Подлетая к озеру, я ещё издали увидел ловушку посреди пляжа, скутер рядом с ней и сидевшего на нём Крейга. Рик ходил гоголем вокруг обтянутого сеткой куба, поглядывал внутрь и время от времени пускался в пляс. Я плюхнул катер на пляж чуть в стороне и выйдя наружу подбежал к ловушке. Сомнений не было. Внутри сидела здоровенная обезьяна, больше всего похожая на шимпанзе-переростка горилла Фостера. Она не пыталась освободиться, спокойно сидела посреди клетки и смотрела на нас внимательными чёрными глазами. Погрузка пленника на Ренджер не отняла много времени. Но горил оказалась страшно тяжёлой. И мы втроём еле втащили её в небольшой грузовой отсек катера. В торопах я позабыл взять из лагеря роботов. Животное нам не мешало, не бросалось на сетку, просто сидело внутри, вцепившись лапами в стойку, чтобы удержаться на месте, когда ловушка наклонялась и раскачивалась. Обратно в лагерь я вёл катер куда медленнее, чтобы ничем не беспокоить драгоценный экземпляр. Обес включил демферы на полную мощность. В лагере нас с нетерпением ждала Кэт. "Ты просто бессердечный мерзавец", посетовала она. "Как ты посмел не взять меня с собой?" "Но кто-то должен был присматривать за лагерем", ответил я. "Тогда почему не ты? Я лучше вожу катер". Утверждение спорно, и ты должна быть мне благодарна. Тебе не пришлось корячиться на погрузке. Мне и так не пришлось бы. Роботов я бы не забыла и специальную клетку тоже. Тогда ловушку можно было оставить на пляже. Утверждение опять спорно, более чем насколько я помню, ты готова была и про катер забыть. Я удержал тебя, когда ты помчалась к скутеру. Ещё немного и побежала бы пешком. Терпеть тебя не могу. Ну зачем у тебя такая хорошая память? Первым делом мы перевели гориллу в настоящую клетку. По размерам и конструкции она мало чем отличалась от ловушки, но там имелось закрытое спальное отделение, несколько перекладин на случай, если животное захочет поразмяться и повисеть на них, и, конечно, она была оснащена приборами дистанционного контроля за состоянием животного и системой кормления, уборка. Ловушку и клетку сдвинули вместе. Защёлкнули фиксаторы, чтобы животное не смогло раздвинуть стойки и убежать. Обе конструкции достаточно лёгкие. Потом, подняв одну из стенок ловушки и дверь клетки, накрыли всё сооружение тентом и предоставили пленнику осваивать новую территорию в одиночестве. Через 20 минут датчик в клетке среагировал на присутствие и захлопнул дверь. Тент сняли и установили над клеткой большую палатку, оставив открытыми две стороны. Чтобы у животного было достаточно свежего воздуха. И в клетке, и в палатке были встроенные кондиционеры, но мы решили обходиться минимумом аппаратуры. Раз эти твари столь хорошо чувствуют нашу технику, как бы большое число включённых в непосредственной близости приборов не повредило нашей ненаглядной горилле, которую мы сразу окрестили Патриархом. Это был старый, могучего сложения самец с седеной в шерсти Его седина не походила на серебриную седину взрослых самцов земной гориллы, скорее на седые волосы пожилого человека, а вся шерсть казалась более тусклой, чем глубокая чернота шести молодых самцов, которых нам доводилось видеть. Патриарх, а это действительно оказался один из начальников караула, которых мы так долго пытались поймать, вёл себя тихо. И по всем признакам вознамерился переносить заключение стоически. Он внимательно оглядел своё новое жилище, ощупал всё, что показалось ему интересным, и забрался в спальное отделение, решив отдохнуть. Рик энергично промаршировал на месте, и этот избутка чувств спел первый куплет гимна Земной Федерации. "Но «Ну, что я вам говорил?" спросил он. "Моя была идея." Дуракам всегда везёт, хладнокровно ответил Крэйк. Посмотрим, как пойдёт дальше. Малыш обозвал его мелкой научной козявкой и заявил, что Крэйк ничего не смыслит в искусстве охоты. Надо понимать психологию приматов, сказал он с апломбом, явно над нами издеваясь. И мыслить творчески. Нам приходилось терпеть, ответить было нечего. Но несмотря на едкие замечания малыша в наш адрес, все несказанно радовались. Наконец-то дела сдвинулись с мёртвой точки. Проигнорировав горячие увещевания Рика, призывавшего нас немедленно снять все ловушки и расставить их вокруг нашего старого лагеря на озере, мы ограничились в первый день тем, что установили там две резервных. Одну опять поставили на пляже, одну разместили в лесу на дереве неподалёку. Весь день малыш пребывал в радостном возбуждении, к вечеру начал мрачнеть. Связь опять испортилась, было неизвестно, захлопнулись ли ловушки. С большим трудом нам удалось удержать Рика в лагере, уговорив подождать и не лететь на проверку под вечер. Наконец, он согласился, что гориллы, если они попались, до утра никуда не денутся. Вряд ли он спал в эту ночь. На утро мы с ним отправились к озеру, чуть свет Ловушки оказались пусты. Разочарованию Рика не было предела. "Не переживай", утешил я его. "Не всё ко думаслинице. Пока что ты остаёшься единственным из нас, кому удалось подать стоящую идею, приведшую к поимке одного из этих хитрых дьяволов". Между тем, вокруг нашего лагеря начался тихий ажиотаж. Две сотни горил непрерывно перемещались в лесу на равнине в непосредственной близости от плато. И ещё сотни полторы бродили в зарослях на самом плато. Многие подходили вплотную к зоне поражения, ограниченной чувствительностью сенсоров сторожевых роботов, подолгу сидели там на земле и на ветвях деревьев. Патриарх вёл себя по-прежнему, абсолютно не нервничал и вообще переносил свой плен со спокойствием философа. Мы набрали для него в лесу несколько разновидностей плодов, о которых нам было точно известно, что гориллы питаются ими хотя бы иногда. Он их с охотой съел, развеяв наши опасения относительно того, что он может отказаться принимать пищу в неволе. С некоторыми животными это случается. Из-за скудных познаний о особенности функционирования организма обезьян данного вида мы не надеялись без вреда для здоровья животного держать его всё время под действием спецпрепаратов в состоянии спячки. Однако скудный рацион из трёх-четырёх разновидностей плодов тоже мог истощить патриарха. Мы рискнули дать ему брикет концентрата, используемого для кормления в неволе подобных видов. Всё равно надо приучать его к искусственной пище. Он внимательно осмотрел брикет, обнюхал и съел без всяких вредных последствий. Больше гориллы нам не попадались. Но первый успех нас взбодрил. И теперь мы выполняли скучную ежедневную работу с охотой и воодушевлением. В течение недели, проверяя ловушки, мы находили там лишь надоевших нам свиней и мелких обезьян. Рик ходил подавленный. Кэт слетала на Артемиду, чтобы передать Шанкару радостную новость и попросила у него добыть дополнительное разрешение на отлов. Я думал, что она уже забыла о своём намерении заиметь оранжевую мартышку. Но Кэт, если уж вобьёт себе что в голову, Данель, обрадованный нашим успехом, Шанкар спросил, сколько тысяч мартышек она хочет заполучить, и был крайне разочарован, когда Кэт ответила, что ей нужна всего одна особь. Шанкар честно сказал, что разрешение на одно животное ему ещё получать не приходилось, что такое прошение может вызвать ненужное недоумение чиновников уоп и массу вопросов с их стороны. Лучше запросить 10. Кэтс может выбрать любую понравившуюся, а сам Шанкар заберёт остальных и обязуется содержать их до конца жизни за свой счёт в качестве резерва на тот случай, если особь Кэт по каким-то причинам сдохнет. Шарп высадился на планету с непонятной задержкой в 5 суток, более чем в 3000 км от нас и прислал свои координаты. Уже через 3 дня он перенёс лагерь на другое место, значительно ближе, и вышел с нами на связь. Эфир был удивительно чистым. Мы собрались в рубке и видели Стива на экране. Мой клиент поручил мне собрать информацию о поведении Гарил на воле и выяснить некоторые подробности относительно вида в целом, сказал он. Я заметил на его лице явное облегчение, когда он понял, Мы не собираемся больше интересоваться, кто именно его нанял. В связи с этим мне придётся много перемещаться, и я хочу ещё раз вас спросить: действительно ли мы вам не помешаем здесь? Меньше всего мне хотелось бы действовать вам на нервы, ребята. Я уж не говорю о том, что вы прибыли сюда первыми. Но другая группа уже вела наблюдение в данном районе по поручению клиента, и он настаивает, что повторные наблюдения должны проводиться здесь же. Если ты надеешься выдавить нас потихому с насежинного места, то забудь об этом, посоветовал я. Без боя мы родные края не оставим. Господи, пит, да и в мыслях не было. Открытое лицо Шарпа выразило столько неподдельного изумления, что сомневаться в его искренности не приходилось. Просто клиент просил начать поиск отсюда. Потом в планах второй континент и острова архипелага Гринберга. Мы начали с задержкой, но теперь уже настроились, и больше чем на 10 дней задерживаться в Восточном массиве не намерены. Но у тебя всего 1 месяц, заметил я. Ты что, рассчитываешь провести наблюдение сразу в трёх местах, да ещё и отловить горил и всё за 30 дней? Прости, дружище, но должен заметить, что ты через чур самонадеян. Могу спорить на что угодно, что через месяц ты будешь на коленях умолять нас поделиться опытом отлова этих хитрых бестий. Вот как? Тут же завёлся Стив. Спорим, что не буду. Но согласен бесплатно поделиться опытом их отлова с вами, когда стартую отсюда месяц спустя с гориллами. Вы жалкие новобранцы, сидите там уже чёрт знает сколько и будете ещё сидеть, когда я отправлюсь обратно с тюмом набитым товаром. На ваше счастье, здесь оказался я, так что радуйтесь. Вам не придётся безрезультатно гоняться за гориллами до старости. Дядюшка Шарп не бросит вас на произвол судьбы. Самоуверенный болван разъярилась Кэт. Да ты хоть знаешь, что их даже увидеть без помощи зондов почти невозможно, не то что поймать. Через месяц ты и заговоришь по-другому, но мы не откроем тебе сразу все наши секреты. Сначала заставим, как следует поунижаться. Ничего подобного, возразил Шарп. Предлагаю пари. Сколько вам надо животных? 10 пар. А мне 20, но и людей у меня больше. Ставлю банкет у Дагина на обе наши команды, что выполню заказ первым. Самовлюблённый нахал. Но мы слишком добры и не станем ловить тебя на слове. У тебя только перенесение лагеря с места на место с помощью твоих двух катеров отнимет половину времени. Ты обречён на проигрыш. Ничего не обречён. У меня есть разрешение на посадку корабля, и я его использовал. Мой миротворец стоит в 500 км от вас, а 10 человек на катерах уже ушли на архипелаг Гринберга. Ребята там будут работать отдельно. У них только наблюдение. Я оставил себе 18 человек. Мы поработаем здесь на скутерах. Сменим два-три места, потом переберёмся на другой континент. Кстати, насчёт вашего приглашения в гости. Вряд ли увидимся. Заказ срочный. Вот, отметить удачное выполнение наших контрактов на безимённый совсем другое дело. И я оставлю на то, что мой будет выполнен раньше. Годится, но ты проиграешь. Я выигрываю, детка. сказал Стив самым оскорбительным тоном. Хватит спорить со старшими по званию, а то на шлёпу и по заднице. Примите приблизительный план моих перемещений в восточном массиве. Готово? Ну тогда до встречи в ресторане Дагина. Готовьте мешок с деньгами. У всех моих ребят прекрасный аппетит. Нет, ну каков наглец, удивилась Кэт, когда Шарп выключил связь. Надо его проучить. До всех дошло, что он сказал по поводу миротворца. Обернулся к нам Крейк. У него не только разрешение на взлёт-посадку Трансгалакта, но и на свободное перемещение в атмосфере по всей территории заповедника. У Сиднейского института сравнительной анатомии широкие возможности, усмехнулся я. Кто же всё-таки его настоящий клиент. Он говорил, что должен продолжить начатое кем-то наблюдение. Упомянул группу, которая уже вела поиск в этом районе. Но тут несколько лет никого не было. Река вдруг осенила. А что если это группа пропавший экипаж Берка? Какая разница, что за группа и кто клиент Шарпа? отрезала Кэт. Вы же все видели, как было задачено Стив, когда Пит сказал, что хочет нас выжить отсюда. Каковы бы ни были тайные интересы клиента, сам Шарп не имеет о них никакого понятия. Стив честный парень, но за наглость проучить его стоит. Теперь мы просто обязаны завершить отлов раньше него. В жизни не прощу себе, если он выиграет. Давайте утрём нос этому фанфарону.